которые надели на нее, спокойное, умиротворенное, и молодой вдовец почувствовал великое облегчение, словно от этого что-то изменилось в совершившемся. Он решился, наконец, сесть и подошел к ближайшему стулу, стоявшему возле угольного столика. Внимание его привлек предмет, которого прежде тут не было. На столике зачем-то была положена гравюра. Флоран узнал страшный суд, всегда висевший у них в Олькове. Почему же сняли эту гравюру? Наклонившись, Флоран стал ее рассматривать. Прежде ему не случалось видеть ее вблизи, так как в кровати, место у стены, он привык предоставлять жене. На мгновение взгляд его задержался на полуобнаженном грешнике с мощными мышцами, извивавшимся в жестоких страданиях среди других грешников, осужденных на адские муки. Флоран выпрямился. Вспомнила, что на этом столике долго цвел в горшке капский вереск, подаренный им жене. Теперь на этом месте лежала гравюра. Он перенес стул к окну и сел там. Забрежил рассвет на фоне голубовато-серого, безжизненного лишенного глубины неба, Уже вырисовывались верхушки деревьев старого сада, разбитого при Бурбонском коллеже справа от корпусов. Еще немного и вновь даст себя почувствовать летний зной, а теперь был час ожидания, какая-то смутная переходная пора. Слышно было, как в дальней комнате плещет вода, и кто-то громко фыркает. Малейший звук гулка отдавался на той половине, где царила гробовая тишина. Это плескался австрийский офицер, приступив к утреннему омовению. Для него тоже начался новый день. Флоран сидел не шевелясь в полумраке и машинально прислушивался к этим звукам. Удивляясь, что когда лейтенант проходил через гостиную, а потом через переднюю, Шаги у него были легкие, не такие, как обычно. И только когда сапоги австрийца застучали по ступеням лестницы, он понял, что чужестранец в уважении к несчастью хозяев вышел из квартиры в одних чулках. Все это затрагивало только ощущение, только телесную оболочку Флорана. В душе же его шла мучительная работа. Он старался разобраться в самом себе, во внутреннем ропоте совести. Он далеко унесся мыслями, и вдруг чья-то твердая мужественная рука энергично встряхнула его за плечо. «Что с вами?» – спросил чей-то голос. Очнувшись, Флоран поднял голову. Вокруг все было залито дневным светом. Огни свечей померкли. Рамило, выпустив его плечо, отцепила витые шнуры, подхватывавшие гардины. На окнах антресолей не было ставен, а ведь комнату, в которой лежит покойник, полагается погрузить в темноту. Ромело опустила занавеси и плотно их сдвинула. Флорана еще больше замкнули в этой покойницкой. К счастью для него, Рамило, всмотревшись в его лицо, сказала тихонько, — Ну вот хорошо я сделала, что велела сварить вам кофе. Пойдемте, подкрепитесь немного. Флоран удивлялся заботливости, которой она окружала его теперь. Заботливость была молчаливая, угрюмая. Вероятно, проявляла ее Рамило, скрепя сердце, и все же благодетельной для него. Если бы она не подбадривала его, он не смог бы и притронуться к чашке кофе, привести в порядок свою одежду, подумать о том, как выполнить требуемые формальности. «Когда пойдете в мэрию заявить о смерти, не забудьте зарегистрировать новорожденных». «Непременно». «Может, мне пойти с вами?» Он выпрямился, расправил согнутую, онемевшую спину, потянулся. «Нет-нет, вы здесь нужнее». Рамело проводил его до площадки лестницы. «Буссардель», — сказала она, — «вы имена выбрали?» «Имена?» «Да, выбрал. Мы с ней решили, если будет мальчик, назовем его Фердинандом, а второго пусть он будет Луи. Моего отца, таможенного контролера, звали...»